Глава двадцать пятая Эдисон не могла найти себе места. Вейкхэм возился с дверью, Стелла и Эмили сидели в углу комнаты, а Ева задумчиво смотрела на пыльную картину. В свете электрической свечи отчётливо был виден образ всадника. Он был одет в дорогой синий камзол. Конь под ним был очень красивый, чёрная грива развевалась от ветра. Девушка засмотрелась на лицо мужчины. Оно было таким радостным, гордым, словно всадник возвращался с какой-то битвы, которая окончилась его блестящей победой. Какое красивое небо, мечтательно сказала подошедшая Эдисон. Как давно мы не видели обычного неба. Небо действительно красивое, восхитилась Эмили при виде ярко-оранжевого заката на фоне бегущего всадника. Когда мы выйдем, улыбнулся Эрик и приобнял Эдди за плечи. Ты увидишь небо. Мы с тобой будем лежать на мягкой зелёной траве и смотреть высоко-высоко на далёкое звёздное небо. Правда? смущённо спросила девушка, чувствуя, что краснеет. Благо тут было темно, и парень не мог видеть её алые щёки, пылающие от таких приятных слов. Правда, ответил Вэйк, и поцеловал Эди в макушку. А ты у нас романтик, шипнула на ухо парня Эмили и широко улыбнулась. Открыл бы ты ещё дверь, так цены бы тебе не было. Её уже нет, потому что я открыл, гордо поднял голову Эрик. Тогда чего мы ждём? Идёмте, нужно поскорее выбираться отсюда, иначе Еве станет хуже. напомнила Эми и одобрительно хлопнула Вейхема по плечу. Нам всем может стать хуже. Мало ли, чем мы там все надышались, сказала Стелла. Ребята прошли в открытую дверь. Комната предстала в полумраке. Здесь было тусклое освещение, свет постоянно мигал, что очень настораживало. Помещение было пустым, лишь в углу стоял стеллаж На котором лежали две книги, стоял подсвечник. На полу лежал пыльный красный ковёр. Смотрите, маленькая дверца, указала Ева на проход, который, судя по всему, вёл в тоннель. Это может быть вход в комнату к Джиме. Ты уверена? засомневалась Эди. Нет, но, Ева грустно вздохнула. Попытаться стоит. Другого выхода у нас нет. Идти только вперёд. Только она закрыта, почесал затылок Эрик. Ясин Пеняна будет закрыта, покачала головой Стелла. А! <связь> Опять квест, вздохнула Эмили. <связь> Снова, засмеялся Уэйк. Мы имеем две книги подсвечник и ковёр. Что осмотрим первым? Давайте книги. предложила Ева. Эмили взяла книгу в твёрдой чёрной обложке, а Эрик достал с верхней полки коричневую книжку в мягком переплёте. Однако, как и ребята не старались, книги были пусты. В них не было ни одной зацепки, которая могла бы помочь им в разгадке этой головоломки. Уэйкхам настойчиво потрошил бедную книжку, надеясь найти хоть что-нибудь, но всё было тщетно. Окончательно отчаявшись, Эдисон предложила подкрепиться. Запасы были последними, собственна они предназначались Уильяму, но последние события в корне поменяли исход событий. Они ели молча, никто ничем не делился. Каждый вспоминал погибших. Уильям, Джейми, их забрал дом. Эти люди стали родными для них за неделю, как они считали. На самом деле прошло уже больше 6 месяцев. Почти год они находились рядом, боролись плечом к плечу, пока их не забрали, оставив всем остальным только траур. А если бы всё сложилось иначе, если бы они были живы, ребята бы победили, выбрались из этого проклятого дома, провели бы лучшие моменты вместе, сходили на выпускной. Их дружбу породила эта ситуация и её же лишила так быстро и так жестоко. Кого ещё предстояло потерять в битве за свободу и жизнь, чью душу ещё заберут эти твари? Каждый из игроков твёрдо решил, что больше никто не пострадает и не умрёт здесь. Они вместе поставят красный крест или жирную точку этим демонам. навсегда изгнав их из этого места. Эдисон встала первая. Девушка решила пройтись. Она схватилась за подсвечник, чтобы не упасть, ибо они все были вымотанными и уставшими. Тут произошло удивительное. Подсвечник словно рычаг отклонился, и дверь, ведущая в тоннель, автоматически открылась. Чёрта с механика! Поразился Эрик и тут же вскочил, помогая Стеле встать. Евангелина и Эмили тут же быстро встали, спрятав в карман последний батончик, который было решено оставить. Стелла подошла к проходу. Перед девушкой предстала кромешная темнота. Было страшновато лезть в неизведанную пустоту. Однако чего они тут уже не навидались и не натерпелись, да и выхода другого не было. Только идти вперёд, до конца. Стелла присела на корточки и полезла первая. За ней Эдисон. Эрик решил замыкать строй и пропустил вперёд сначала Еву, а затем Эмили. Только потом, оглядевшись, парень полез вслед за девушками. Эди, твоя случайность и интуиция шикарны, улыбнулась Стелла и обняла девушку, как только они очутились в комнате. Спасибо. <смех> Засмеялась Эдисон. Это та самая комната, <смех> обрадовалась Ева и тут же грустно вздохнула, вспомнив, что здесь лежит тело человека, который стал для неё чем-то большим. Она точно не знала, была ли это любовь, но симпатию девушка к Джейми определённо чувствовала и благодарность. За все те моменты, что он выручал её. Если это та самая комната, то где тело? Развела руками Эмиль в поисках Джейми. Не знаю, оглядывалась Евангелина, пытаясь найти парня. Они успели, мрачно сказала Стил, и её голос прозвучал так трагично, что у всех аж сердце ёкнуло. Нет, не может быть. Они не могли узнать, не верила в происходящее Ева. Как они узнали? Как? Девушка начала трясти стелу. Я не знаю, девушка поймала руки Евы. Я не знаю, повторила она успокаивающим голосом, от которого Евангелина немного остыла и перестала тормошить стелу. Вероятно, подслушали, отвел взгляд Эрик, а Эдисон с укором посмотрела на парня, однако промолчала, не выдав его. Я думала, что увижу его еще раз, в последний раз. Евгения упала на колени и закрыла лицо руками. Послышался всхлип, затем еще один. В конце концов девушка не на шутку разрыдалась, от чего снова начала кашлять. Тише, тише. Стелла присела рядом с девушкой и успокаивающе прислонила её к себе. Я понимаю тебя как никто другой. Я тоже потеряла того, кто стал мне близким человеком, кто понял меня, узнал настоящую Стеллу, а не ту, которой я постоянно пытаюсь казаться. Уверяю тебя, что Джейми сейчас в лучшем месте, вне зависимости от того, куда его тело упрятали эти твари. Знаешь, вдруг сказала Ева, немного успокоившись, Ещё там в школе я постоянно думала, что ты занощёвая, богатенькая девочка, которой всё достаётся без особого труда. Однако здесь, здесь не только Уиль, но и все мы увидели тебя такую беззащитную, без твоей напыщенности. Здесь мы все стали теми, кем являемся без всяких масок. которые надеваем там за пределами наших домов. Согласен, с серьезным видом произнес Вейком. Мы будто нагие, с нас словно сняли все, и мы стоим беззащитные друг перед другом. Может, и стоит сказать спасибо Сайласу за то, что показал нам наши истинные лица. Однако он думал, что мы из само зла, всем грехов, но это не так. Мы смотрим опасности в лицо. Мы можем сказать смерти: "Привет. Пусть только попытаются сломить нас, и тогда они познают нашу сущность". Боже, Эрик. Каких фильмов ты насмотрелся? засмеялась Эмили. Звёздные войны, пожал плечами парень. Мы сила. Ева улыбнулась сквозь слёзы. А через несколько мгновений они все рассмеялись. Было так хорошо. Словно в этот момент с ними рядом смеялись и у Ильием, и Джейме, словно они находились не в каком-то пыльном страшном доме, а у кого-то в гостях, играя в приставку или смотря марафон фильмов. Такие моменты действительно придают силу, уверенность, бодрость, которая так нужна была ребятам. Сейчас каждый из них был похож на бедного студента медицинского вуза, которому нужно было только одно сон, а не всякие битвы и собранность. Что мы будем теперь делать? Есть идеи? спросила Эмилия. Да, Ева, может, скажешь нам, зачем нам нужен был Джейми? Дело в том, всхлипнула девушка. Что у него был крестик? С помощью него мы могли бы осветить воду. Однако, если нам повезёт, может получиться и без него. Стоит попытаться, ибо терять нам уже нечего. Предлагаю заняться этим сейчас, а потом уже думать, как нам сюда заманить Сайлоса, улыбнулся Эрик. А где нам найти воду? поинтересовалась Эдисон. Разве не осталось ещё воды? спросила Ева у Эмиле, но девушка отрицательно покачала головой. Тогда на поиски, сказал Вейх, мы приоткрыл дверь, пропуская девушек вперёд. Евангелина решила уйти последней. Девушка оглянулась перед тем, как уйти. Она вспомнила, как пряталась здесь, как нашла Джеми лежавшего посередине комнаты, всего в крови. Это была ужасная сцена. Ева даже не успела попрощаться с парнем. Стэли в каком-то плане повезло, ведь когда она смотрела на Уила, он будто спал, уснул вечным сном, на нем не было ни ран, ни царапин. Столь умиротворенная и печальная картина была перед глазами. Однако при взгляде на Джеми сердце кровоточило от боли и душ урвало на части. Поэтому Евангелина в душе облегчённо выдохнула, когда не увидела тело парня. "Я знаю, где есть вода", сказала вдруг Стелла, когда они оказались в следующей комнате. "Где же?" спросила Ева и посмотрела на девушку. "У Сайласа", вздохнула Стелла. "Когда он меня забрал, то я видела большую бутылку воды, которая стояла в углу." Тогда ищем ту самую комнату, сказала Эмиль. Её так просто не найти, охладила пыл девушки Эди. Для того, чтобы наверняка попасть в комнату Сайласа, нужно воспользоваться ходами демонов. Тише, С -с -с -с -с! прислонил палец к губам Эрик. Что? шёпотом спросила Стелла. Ребята стояли в коридоре, который вёл в комнату. Перед ними висела белая шторка, за которой находилась темнота. Эрик услышал какой-то шорох оттуда, поэтому приказал девушкам вести себя потише. Парень выставил руку, в которой находилась свеча, чуть вперёд, но по-прежнему ничего не было видно. Там явно кто-то есть, обернулся к девушкам Эрик. Ну что, идём? Уверен, засомневалась Стелла и съжалась от страха. Уверен, нам ничего не остаётся. А как насчёт того, чтобы повернуть назад? Наивно посмотрела на парня Эдисон. Не дрифте, справимся, ободрил всех Эрик. Ребята с опаской сделали несколько шагов. Парень раздвинул шторы, и перед ними предстала следующая картина. Было очень темно. Но свет от пяти свечей, хоть и электрических, освещал пространство. В углу комнаты стояла кровать, на которой кто-то лежал и стонал. Стоны были страшные и напоминали звуки умирающего человека, который изнемогает от жажды. Существо затихло и посмотрело на ребят. Глаза светились, отражая свет свечей. Никто не смог ни то, что пошевелиться, но и вздохнуть. Все замерли. Существо смотрело на них, не двигаясь, оно словно замерло, чего-то выжидая. Все напряглись. Сердце у каждого бешено стучало, казалось, что выпрыгнет сейчас из груди. Эдисон вцепилась в локоть Стеллы. Ева уткнулась в плечо Эмиле, стараясь не смотреть в сторону кровати. Внезапно существо пронзительно закричало и сползло с кровати. А-а! <ролкнула> Оно начало ползти в сторону игроков, что-то бормоча себе под нос. Они найдут вас. шипел демон. Убьют всех вас. Эрик широко расставил руки, отодвигая девушек назад. Варин сделал что-то наподобие барьера. Живые! Мы чувствуем вас. Существо подбиралось всё ближе и ближе. Затем оно встало на мостик и продолжило наступать. Картина была устрашающая, даже более, чем сосуд демона был явно женского пола, чёрные спутанные волосы. Белое до пола платье навивало атмосферу ужастиков и собственного страха. "Убирайся!" крикнула Ева куда-то в пустоту. По-видимому, слова девушки прозвучали с той интонацией, которая разозлила одержимую. Она кинулась прямо на Эрика, схватив парня за лодыжку. Он упал. Парень попытался ногтями зацепиться за плитки пола. Но демон тащился, противляющегося Эрика мёртвой хваткой, не давая даже на секунду удержаться. Стелла стояла как вкопанная, дрожа от страха. Рука девушки находилась в кармане кардигана и крепко сжимала электрошокер. Она словно хотела что-то сделать, но боялась, не решалась. Ай, была не была, промелькнуло у неё в голове. Когда она увидела, что одержимая начала душить Эрика, тебе не ясно сказали? Убирайся! Стела одним прыжком оказалась рядом с демонессой и нанесла разряд прямо в шею. Девушка попала прямо в артерию, поэтому одержимая взывала от боли и отползла от парня. Порядок. Спасибо. Улыбнулся Эрик и, отдышавшись, встал. Одержимая снова встала на мостик и проползла до стены. Перевернувшись, она надавила на один из кирпичиков каменной стены и скрылась за открывшейся потайной дверью. "Это наш шанс", кивнула в сторону убегающей демонессы Ева и уже собиралась бежать за ней. "Стой!" задержала девушку Адисон. "Нам стоит немного подождать". Мы можем снова нарваться на неё. Но она была слаба. Мы с лёгкостью уделаем её, поникла Ивангелина. Эдисон права. Подождём несколько минут, согласилась Седди Эмили. Не стоит лезть на рожон, ведь мы должны всё сделать чисто и незаметно. Ребята переждали довольно приличное время прежде чем открыть потайную дверь. Прошло минут 15. Оказалось, будто часы пролетели один за другим, хотя кто его знает, ведь здесь время течёт совсем по-другому. Немного отдохнув, Эмили первой подошла к серой кирпичной стене и нажала на заветный кирпичный блок. Дверь открылась, и ребята прошли следом за девушкой. Они вели себя тихо. чтобы Сайлас и другие демоны не обнаружили их. Оставалось только одно надеяться, что в комнате высшего демона нет. Игроки плутали среди демонских ходов недолго, и уже скоро перед ними показалась чёрная дверь. Эрика осторожно выглянул из-за угла, чтобы проверить обстановку. Всё было чисто. Однако за дверью слышался громкий разъярённый голос Сайлоса. "Он там", шипнул Векхам девушка. "Что будем делать?" "Вероятно, отвлекать", загадочно улыбнулась Эмили и решительно направилась к двери. "Она совсем сумасшедшая", ошалела Стелла. "Нельзя же быть такой бездумной!" Девушка хотела было побежать, чтобы остановить Эмми, которая то ли что-то задумала, то ли решила полезть на рожон, но Ева остановила её. "Верь ей", шипнула она на ухо Стелле, и та отступила. "Не дай Бог, мы лишимся ещё одного", грозно просепела девушка, со всей яростью взглянув на остальных. Тем временем Эмили, стоя у двери, прислушалась. Вдруг её лицо зарилось довольной улыбкой, и девушка постучала в дверь. Стелла закрыла лицо руками, словно представляя, что Сайлас сейчас изпепелит взглядом Эмили. Димон открыл дверь. "Здравствуй. Как твоя рана?" смело посмотрела в глаза Сайласу девушка. "Эми!" Он засветился от счастья и обнял Эмили. "Так, так." Руки убрал, она с коварной улыбкой посмотрела на него, и тот виновато отступил. "Ну что, чёрт возьми, там за Санта-Барбара?" спросил Эрик у остальных. Это Ник! Улыбнулась Ева и вышла из укрытия. Эдисон пожало плечами и тоже вышла. За ней последовала Стелла и не понимающий Эрик. О, рад вас всех видеть! Радушно произнес Ник при виде друзей Эмили. Николас! Эми ко кетливо взяла парня за руку. Нам нужна вода. Мы знаем, что она там. Девушка указала на черную дверь. Обеспечишь? Парень молчек кивнул и открыл дверь, пропуская игроков внутрь. Я, пожалуй, отойду. С серьезным видом сказал Ник и указал на свою руку, которая не произвольно начала дергаться. Он? С понимающим взглядом спросила Стелла. Да. По Ник парень непоспешно ушел. У нас есть ещё немного времени, сказала Эмили и притащила пятилитровый бак с водой. Ого, да мы тут святой потоп можем устроить, засмеялась Седи. Нужно действовать, сказала Ева и присела на корточки рядом с водой. Девушка долго колдовала над прозрачной жидкостью, повторяя какие-то слова молитвы. А она точно не священник какой-нибудь, шипнул Эрик Стэли, и та хихикнула. Кажется, готова, сказала Ева, поднимаясь. Как насчет того, чтобы проверить? спросила Эдисон, подавая Евгенине нож. Ева сразу же сообразила, что с этим делать, и окунув острие ножа в воду, отдала обратно Эдди. Затем девушка достала из поясной сумки небольшую бутылочку и перелила в неё воду. "Этого должно хватить", сказала она, измеряя взглядом уровень воды. Стоило только Еве спрятать бутылку назад в сумку, как дверь с грохотом открылась, и в комнату на всех парах влетела разозлённая Астарта. Диманеса хлопнула за собой дверью, закрыв её на замок. И коварным взглядом окинула комнату. После этого Астарта метнулась к Еве, оттолкнув силой Эди в сторону. Девушка проехалась по полу, ударившись затылком о бугол. В глазах сразу же начало двоиться. Стело и Эмили Астарта также откинула в сторону, и одна из них оказалась прямо возле того самого стеллажа, где Эмили нашла дневник. а имя из-за того, что ударилась головой прямо об острый угол, через несколько секунд отключилась. "Отдай её мне!" взревела Астарта, схватив за руку Евангелину. Девушка нервно сглотнула. Ещё недавно она бы упала в обморок при виде этой агрессии, этой опасности и уж точно сдалась бы со всеми потрохами. Но это уже была не Таева. "Давай сюда!" снова крикнула Диманесса, и на этот раз её холодная ладонь сомкнулась на шее девушки, сильно сдавив её. "Давай, не будь серой мышкой. Ты же обычная бесхребетная рыжая девчонка. Может, я и обычная, трудом произнесла Ева: "Но ты меня недооцениваешь". Евангелина посмотрела с вызовом на Астарту, во взгляде девушки метались искры. "А дай же!" снова крикнула Астарта. "Забери!" Голос Евы сорвался из-за того, что Диманесса ещё сильнее сомкнула пальцы. Евгения по полу прокатила бутылку, но она оказалась прямо у ног Эрика. Парень поднял ее и посмотрел на Димонессу, а Старта тут же потеряла весь интерес к Еве и отпустила девушку. Сладкий, дай ее сюда. Нежно пропела Димонесса, протягивая руку. Эрик стоял на месте. и холодно смотрел на приближающуюся к нему о старту. Ну же, Эрик улыбалась на. Они тебе не нужны. С презрением посмотрела Диманесса на девушек. Ты не за того меня принимаешь, спокойно сказал Эрик. Хочешь рассердить меня? Злобно посмотрела на парня о старта. Вейком продолжал молчать. Диманесса достала из кармана электрошокер, и комната озарилась синим цветом. Ещё секунда, и о старта накинулась на парня, ударив в шею электричеством. Парень стиснул зубы, пытался сопротивляться, но организм сдавал. Он чувствовал, что ещё несколько секунд, и он провалится в бездну. Эдди, давай, соберись. уговаривала себя встать, девушка. Она с болью в глазах посмотрела на Эрика, затем с ненавистью на Остарту. В глазах все еще ребило, но девушка потихоньку поднималась. Она будто оказалась в той же ситуации, когда вошел Саймон, а она стояла сзади с битой и боялась даже пошевелиться не то чтобы напасть на демона, но нет. Эдисон не смогла остаться в стороне ещё раз. Девушка увидела, как Вейкхэм закрыл глаза и выдохнул. Бутылка покатилась из рук парня, и Астарта увидела это. Эдисон вскочила, и только Димонесса собиралась схватить их единственное спасение, как Эди на шатающихся ногах вонзила нож, пропитанный святой водой, Прямо в спину Диманессы произошло непредвиденное, на лице старты отразилась гримаса боли, вены налились ярко-чёрным цветом, и Диманесса, будто парализованная, свалилась на пол. "Ну и хорошо", облегчённо выдохнула Эди и без чувств упала рядом.